легли ли совладает с искушением заработать несколько тысяч баксов, даже если придется нарушить первую из заповедей Христа. Появилась целая генерация подростков без понятия. Они от этого не страдают. Не переживают же верблюд, что Господь создал его с горбами. Коррупция затронула все эта же власти как законодательной, так и исполнительной. Реализовать материалы в отношении взяточников и махинаторов удается крайне редко. Не только из-за юридической неприкосновенности многих депутатов, судей, работников прокуратуры, но и благодаря их высоким покровителям круговой поруки. К тому же гораздо выгоднее информацию продать скомпрометированному чиновнику за кругленькую сумму зеленых Такая реализация оперативных материалов стала сегодня рядовым явлением. Нищая милиция и служба безопасности, государства обходится дорого. Но оно этого замечать не хочет. Почему? Ответ, по-моему, очевиден. Вот арестовали первого законника России, господина Ильюшенко. Объявили о розыске Сергея Станкевича бывшего заместителя московского мэра Попова. Предполагается взятка в 10 тысяч долларов. Все это смахивает на сведение личных счетов и политическую игру. Любой знает, что два вышеозначенных господина были марионетками в руках куда более влиятельных и солидных персонажей. Борьба же с коррупцией в Москве похожа на поиски шотландской «Несси», Разговоров много, но никто так и не видел. И вряд ли когда-нибудь увидит. Министр внутренних дел России Анатолий Куликов ознаменовал свой приход в МВД серией увольнений и началом операции «Чистые руки». Сама по себе идея избавления от коррупционеров правоохранительных системе заслуживает одобрения. Только в условиях тяжелейшей экономической ситуации вряд ли она окажется плодотворной. Большинство офицеров, не говоря о рядовом составе милиции, вынуждены подрабатывать на стороне. И нет хорошей жизни, они по вечерам охраняют тех, с кем ведут непримиримую борьбу днем. Сращивание силовиков с бандитами тема не менее интересная, чем переплетение государственной и криминальной властей. Вероятно, чиновники здесь зашли гораздо дальше, потому что криминалитету достаточно получить поддержку в лице власти, чтобы чувствовать себя более-менее в безопасности. Силовиков же у бандитов своих хоть отбавляй. Увереннее всего в городе чувствуют себя крестные отцы, повсюду сопровождаемые бригадами тренированных бойцов. Они передвигаются по улицам в навороченных авто, одеваются в лучших магазинах, отдыхают в самых дорогих ресторанах и казино, торопятся жить. Почти как у поэта. Я знаю, век уж мой измерен. Те же чувства и мысли движут новыми русскими. Их окружение состоит из детективов частных сыскных агентств. Но внешне они очень напоминают качков из группировок, будто их выращивали в одном инкубаторе. Власть чувствует себя менее уютно, стараясь быстро промчаться по улицам с кавалькадой охранников, достойных преемников комитетской девятки. Остальные, даже если родились в Москве и любят этот город, ощущают себя чем-то средним между туристами и гостями. Они выглядят дополнительными декорациями, эффектно контрастирующими с роскошными витринами и крикливой рекламой. Нищая и не всегда чистая на руку милиция взирает на все со стороны, вмешиваясь лишь в случаях очевидного нарушения норм поведения и общественного порядка. Кому принадлежит реальная власть в городе, Становится понятнее, когда видишь операции ОМОНа или СОБРа. Сотрудники отряда в милиции чувствуют себя увереннее, если прячут лица под масками.